Глава 21. Поиски. Оказалось, кроме праздничного ужина, в лице была еще одна традиция, связанная с первым днем каникул – совместный просмотр фильма в мягком уголке на втором этаже общежития. У девочек на третьем такой уголок тоже имелся, но у мальчиков было больше мест для сидения. Как призналась по секрету Катя, многие девочки растащили свои кресла-мешки по комнатам, а когда Амина Рашидовна возмутилась, уговорили ее застелить уголок толстым пушистым ковром, на котором можно было сидеть и лежать, как на перине. Алёна собрала в кепку Игната записки с идеями. Единственным строгим условием было, что фильм можно предложить только семейный. Костя написал «Ледниковый период», но Алёна вытащила машину охоту», предложенную Михаилом. Многие вопросительно посмотрели на развалившегося на диване широкоплечего атлета со слегка вьющимися русыми волосами и пробивающейся на лице рыжеватой бородкой. Он заговорщически улыбнулся и заверил. «Вот увидите, вы не пожалеете». Костя уж точно не пожалел, хохотал вместе со всеми до слез, временно позабыв обо всех своих волнениях. Но уже на второй половине фильма тревоги всколыхнулись когда он заметил, как Саша и Мариана, а за ними и Дима, начали зевать, хотя на часах не было еще и восьми. Никита поймал взгляд Кости и легонько кивнул. Мертвая вода действовала. К тому моменту, как нерадивые братья благодаря предприимчивые мыши придумали, как возродить семейную фабрику, почти все ребята зевали и потирали слипающиеся глаза. Четверка друзей не отставала, не желая вызывать подозрения. «Что-то меня прибивает», – пожаловался Игнат, когда по экрану телевизора побежали финальные титры, и зевнул так, что челюсти щелкнули. «Это все пироги», – проворчала Оля, поглаживая живот, «и понимаешь, что нельзя столько наедаться, а все равно просишь добавки, так вкусно». Многие, согласно, замычали и что-то невнятно пробормотали. Кость увидел, как Игорь молча встал с кресла мешка и ушел в сторону своей комнаты. Он также заметил, что Влад, нахмурившись, тоже смотрел вслед Илье Мурмцу, пока старосту не отвлек Ян вопросом об утренней пробежке. Троица с начальной подготовки поднялась, и Марьяна Звонко попрощалась за всех троих. Мальчики пошли к себе в комнату, а Марьяна побежала к лестнице. Она ночевала в родительском доме, хотя Костя и не знал точно почему. За ними с пожеланиями приятных снов направились на третий этаж притихшие, от навалившейся сонливости сестры Кикиморы и Алена. «Мы тоже пойдем», – заявила Жанна, рывком поднимая Катю из кресла мешка. «До завтра». «До завтра». Хором отозвались кости и никиты и помахав оставшимся пятерым ребятам, решившим, несмотря на зевки, сыграть в карты неспешно, побрели в свою комнату. Косте ужасно хотелось отправиться на разведку по общежитию, проверить, все ли уже разошлись по комнатам и уснули. Но, обсудив это, они с Никитой решили, что нет смысла рисковать и навлекать ненужные вопросы. Поэтому они затаились к нетерпеливым ожидании стараясь как-то убить время до наступления ночи. Никита листал нотные тетради, но ни на одной не мог надолго сосредоточиться, а Костя пытался читать, но собственные мысли то и дело уносили его далеко от приключений сыщика Дюпена. Около десяти они погасили свет и, открыв окно, выглянули наружу. На их стороне каре была сплошная темень. Учителя обычно ложились значительно позже, но сегодня на первом этаже ни одно окно уже не горело. Переглянувшись с Никитой, Костя увидел в глазах... Отражение собственного восторга. Кажется, у них получилось. И теперь весь лицей был в их полном распоряжении. Друзья выскользнули за дверь и направились к лестнице. Красться смысла не было. Если кто-то не заснул от мертвой воды и решит поинтересоваться, кто это шастает так поздно по коридорам, для них же будет лучше, если это произойдет сразу, а не когда они приступят к поискам схрона. Но все было тихо. Настолько, что Костя невольно вспомнил сказку о спящей красавице. Сейчас Тридевятый лицей очень напоминал заколдованный дворец, погруженный в беспробудный сон на сто лет. Рядом с лестницей было окно, выходившее на внешнюю сторону. Открыв его, друзья снова высунули наружу головы и проверили, не горят ли вверху или внизу окна. На другой стороне общежития, но и здесь царила полнейшая темнота. Услышав шаги наверху, они отпрыгнули от окна, но задрав головы, облегченно выдохнули и, переглянувшись, неловко хихикнули. Это спускались Жанна и Катя. — У нас на это же все тихо, — сообщила Жанна, довольно улыбаясь. «У нас вроде тоже», — ответил Никита. «Но давайте на всякий случай пройдемся по первому этажу. Услышат что-нибудь на наплетем. В конце концов, еще не так поздно, чтобы нас всерьез отругали. А если все спят?» Он не договорил, но и без того было понятно, что имелось в виду. Уже на лестнице Катя предложила Косте. «Тогда ты включи прямо сейчас свое Кощеево зрение, чтобы мы не просто так ходили, а заодно проверили комнаты». «И внутренний дворик», — добавила Жанна. Вдруг вход в схрон под какой-нибудь скамейкой или статуей. Костя очень надеялся, что им не придется выходить на улицу. После вчерашней вылазки в лес его совершенно туда не тянуло. На нижней ступеньке Костя сделал глубокий вдох и ненадолго закрыл глаза. Вскоре, после того памятного случая, когда его удар заклинил и абсолютно... Все предметы, начиная мобильными телефонами и заканчивая целыми зданиями, начали в его глазах светиться, Костя методом проб и ошибок разработал что-то вроде индивидуальной гимнастики для глаз. Напрягая определенным образом глазные мышцы, он научился запускать свой дар по желанию и блокировать его, когда тот вдруг выходил из-под контроля. Он где-то прочел, что привычки формируют устойчивые нейронные связи, то есть человек повторением какого-то действия создает у себя в голове определенную цепочку нейронов, которые потом мозгу куда проще обращаться, чем придумывать что-то новое. Именно поэтому очень трудно отказаться от дурных привычек. Не так-то легко прорыть новый канал и увести в него реку из привычного русла. Вот и сейчас Костя закрытыми глазами посмотрел влево, затем вправо, три раза быстро зажмурился, свел глаза к переносице так, что в носу защипало и осторожно разомкнул веки. Они стояли в начале южного коридора первого этажа, в отличие от центрального здания, в общежитском коре почти не висело старых, и наверняка очень ценных, полотен. Здесь отдавали предпочтение плодам творчества учеников, будь то нарисованные масляными красками пейзажи или карандашные портреты, сложенные вышивки или красочные мозаики. Они, конечно тоже имели свою личную для автора этого произведения ценность, которую Костя условно относил к следующему, более высокому уровню. Но чтобы его различить, требовалась куда большая концентрация. К счастью, сейчас Костю интересовала исключительно материальная ценность. И не просто что-то яркое, а по его представлениям нечто огромное, размерное с целой комнатой, залитой слепящим светом. Потому что схрон должен был занимать порядочных размеров помещения. Не открывая до конца глаз, прищурившись, было проще не заострять внимание на деталях и различать сияние даже за стенами. Костя сначала медленно, но с каждым шагом все увереннее зашагал посередине коридора, скользя взглядом по стене с дверями, ведущими в комнату учителей. Все они были преимущественно темны, не считая редких размытых пятен света. Судя по очертаниям, это были электрические чайники, компьютеры и что-то совсем маленькое, возможно, ювелирное украшение. Молча, прислушиваясь к малейшим шорохам, ребята обошли весь первый этаж общежитского каре. Снова остановившись рядом с лестницей, Костя быстро заморгал, расслабляя глаза, и посмотрел на друзей. «В комнатах ничего». «И все явно спят», — Никита покачал головой. Его глаза блестели от предвкушения, но в том, как он без конца потирал руки, чувствовалась тревожность. Костя очень хорошо понимал друга. Его тоже разбирал азарт от происходящего, но в то же время сердце то и дело ёкало от мысли о наказании, если выяснится, что они усыпили весь лицей учеников и учителей, чтобы найти тайны схрон, куда им категорически нельзя». — Я делаю это не для личной выгоды или чтобы кому-то навредить, а чтобы найти родителей, — подумал Костя, и зароптавшая была совесть притихла. — Проверь дворик, — сказала Жанна, кивнув на закрытые двойные двери. Костя, повторив упражнение, сощурился в окно, но не разобрал за ним ни единого светового пятнышка. — Совсем ничего, — помотал он головой Куда сначала пойдем, в школьное каре или в центральное здание? — Давайте в школьное каре. — — предложила Катя. — Ты сам сказал, что картины в центральном здании тебя слепят. Значит, чтобы все его проверить, тебе понадобится больше концентрации и времени, а в школьном коре ничего особо ценного нет. Мы его быстро обойдем, как здесь. Костя кивнул, соглашаясь с доводами. Признаться, он заранее мысленно морщился, предчувствуя, как будет ходить с включенным Кощеевым зрением по центральному зданию, которое не просто так ассоциировалось у него с дворцами. Но он не питал особых надежд, что им вдруг повезет и схрон обнаружится в школьном каре. Первый этаж, второй, Костя ожидаемо не увидел ничего стоящего внимания. Друзья не выглядели разочарованными и с любопытством оглядывались на, казалось бы, привычный интерьер школьных коридоров. Ночью в безлюдном каре царила своя особая атмосфера. Не сказать, что зловещая, но сердце у Кости билось учащенно. Наконец, безрезультатно обойдя третий этаж, друзья сели на ступеньках лестницы – Костя прислонился спиной к перилам и закрыл глаза, давая им отдых. Катя достала из небольшого рюкзачка, который прихватила с собой, бутылку воды и завернутое в бумагу овсяное печенье. «Чтобы перекусить. У нас еще вся ночь впереди», — пояснила она, легонько стукнула бутылкой по руке кости чтобы тот первым попил. Хрустя печеньем, Никита спросил. «Как думаете, где может быть схрон? Мне почему-то кажется, что он где-то под землей, потому что хоть я и не знаю, для чего половина закрытых дверей на втором этаже» в центральном здании, но мне как-то не верится, что за одной из них лежит волшебное оружие и другие предметы. Как-то это, ну, не солидно, предположила, усмехнувшись Жанна. Если уж волшебная сокровищница, то где-нибудь под землей, за потайной дверью, охраняемая какими-нибудь чудищами, да? Надеюсь, обойдется без чудищ. Серьезно заметила Катя. «Но я согласна с Никитой. Артефакты – это вам не какие-то ценные экспонаты, которые достаточно хранить под замком в какой-нибудь дальней комнате. Многие ведь даже не верят, что схрон существует, а значит, он очень хорошо спрятан». «Я все-таки ставлю на башню над оранжереей», – сказала Жанна. «Хоть она, получается, и над землей, а не под». Костя даже глаза открыл и недоуменно посмотрел на девочку. «Башня над оранжереей?» «У нас две башни, помнишь?» — спросил Никита. «Библиотечная, рядом с общежитским крылом, и та, что внизу переделана под оранжерею». «Я помню», — нетерпеливо отмахнулся Костя. «Но я думал, в той башне ничего нет, в ней даже окна заделаны». «О чем и речь?» — кивнула Жанна. «Никто не знает, что там, а самое интересное, никто не знает, как туда попасть. В оранжереи лестниц нет, люков в потолке тоже. Ну, их люков и лестниц». Она многозначительно подергала бровями. Учителя говорят, что там пусто, и башню забаррикадировали за ненадобностью, когда расширяли оранжерею, но кто знает, как там все на самом деле. «Еще стоит проверить подземелье под библиотекой», – вставил Никита. «Под библиотекой есть подземелье?» – вытрощил глаза Костя. «Так гласит легенда», – развел руками мальчик. «У лицея их много, некоторые совсем фантастические, некоторые больше похожи на правду, ну или основаны на чем-то реальном. История про забаррикадированную башню как раз из таких. Но про подземелье мне еще мама в детстве рассказывала, будто под лицеем есть целая сеть туннелей, и спуститься туда можно через какой-то потайной лаз библиотеки, и будто бы эти туннели...» Он замялся. «Вроде как не совсем в нашем мире». «Что это значит?» — не понял Костя. «Без понятия!» — помотал головы Никита. «Говорю же, мама рассказывала мне об этом, когда я был совсем маленький. Для меня это было что-то вроде сказок. Не факт, что я запомнил именно так, как было на самом деле». «А ты не пробовал ее потом об этом расспросить?» — поинтересовалась Катя. «Когда стал здесь учиться?» — Никита с досадой поморщился. Я стал здесь учиться, когда маму назначили директором. С тех пор она на все мои вопросы либо отмахивается, будто я глупости какие-то гаражу, либо отказывается отвечать, потому что ей по должности не положено. Удобно, — сухо прокомментировала Жанна и задумчиво потеребила фенечки на запястье. Но если схрон правда в башне, как мы туда проберемся? Твое кощеево зрение ведь тебе потайной люк не покажет, — она посмотрела на Костю. Тот помотал головой, внезапно приуныв. Он как-то не задумывался, что найти схрон — еще полдела в него нужно было и как-то попасть. «Давайте будем решать проблемы по мере их поступления», — предложила Катя, поднимаясь. Спустившись на первый этаж, ребята остановились в начале дугообразной галереи, соединяющей школьное каре и центральное здание. Костя сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями, и запустил Кощеева зрение. «Хочешь, я тебя поведу», — предложила Катя. Они не решились включать свет. Боясь, что его могут увидеть сотрудники лицея, живущие в домах в глубине леса, поэтому в полумраке галереи было трудно разобрать наверняка, но Косте показалось, что щеки девочки потемнели. «Нет, я вижу, куда идти», — смутившись, заверил он. «О!» — Катя моргнула, после чего махнула, настоящие вазы и висящие на стенах картины. «Я думала, они тебе светят в глаза. Когда мы в музей заходили, ты сказал, что даже ослеп на секунду». «Так и было», — подтвердил Костя. «Сейчас для меня все эти картины и вазы, как большие лампы, светятся ярко, аж в глазах рябит, но не до такой степени, чтобы залить всю галерею, из-за чего я вообще перестал бы что-то разбирать». Катя как-то странно на него посмотрела, затем перевела взгляд вглубь прохода и легонько нахмурилась. «Мы идем или как?» — поторопила Жанна, и первый быстро зашагала вперед. «Давайте сразу к оранжерейной башне!» — Пусть и саму галерею проверит, — не согласился Никита. — Представляешь, как будет глупо, если Костя просто пройдет мимо схрона, потому что тебе не терпится проверить свою теорию. — Не занудничай, — огрызнулась Жанна, но притормозила. Никита, конечно, был прав, призывая к тщательной проверке. Костя, ступая по паркету, методично водил глазами по стенам и полу. В поисках тайника, но лишь морщился от сияющих прямоугольников и округлых очертаний вас. К огромному разочарованию Жанны, когда они остановились перед внутренним входом в оранжерею, Костя не увидел за дверью ни единого пятнышка света, как и за потолком, где, по их расчетам, располагалась забаррикадированная башня. «Может, пойдем сразу к библиотеке?» – воодушевился Никита, когда после небольшого перерыва, из-за напряжения глаз и бликов у Кости начала пульсировать в висках, они продолжили путь по галерее. «Нет!» – внезапно сказала Катя, да так громко, что все невольно остановились и повернулись к ней. Девочка выглядела отстраненно и задумчиво, будто высчитывала в уме сложное уравнение. «Нет, мне тут пришло в голову...» Осекшись, она закусила губу и тряхнула головой. «Давайте дойдем до вестибюля, а там я скажу, ладно?» Костя приглянулся с Никитой и Жанной и пожал плечами. Во второй половине галереи тайников тоже не обнаружилось. Шагнув в вестибюль, Костя поморгал, выключая Кощеево зрение, потер переносицу и вопросительно посмотрел на Катю. «У тебя есть идея, где может быть схрон?» «Не то чтобы идея, мне просто подумалось, а вдруг тут как у По». «У кого?» – прищурилась Жанна. «Эдгара Алана По!» — пояснила Катя и снова повернулась лицом к Косте. «Как в похищенном письме!» «Я до него еще не дочитал!» — помотал он головой. «Неважно!» — отмахнулась Катя. вы все наверняка слышали фразу. Если хочешь что-то хорошенько спрятать, положи это на видном месте». «Да, но как ты положишь на видном месте схрон с кучей артефактов?» — спросил Никита. «О чем я и говорю!» — воскликнула Катя и, схватив Костю за руку, потащила его за собой вглубь вестибюля. Обогнув лестницу, она свернула вправо. «А разве может быть менее очевидное место для хранения артефактов, чем это?» Остановившись, девочка ткнула пальцем в табличку рядом с закрытыми двойными дверями в стене напротив столовой. «Музей!» – медленно прочел Костя. В его голове забрежжило смутное понимание, на что намекала Катя. «Ты думаешь, что тайный ход в схрон с настоящими волшебными артефактами спрятан в музее с их репликами?» – недоверчиво протянул Никита. «Пусть Костя скажет!» Катя, сияя леденцовыми глазами, улыбнулась Косте и кивнула на закрытые двери. «Светится!» Костя с опаской посмотрел на двери. «Признаться, я даже смотреть боюсь. В прошлый раз меня ослепило, хотя я специально и не запускал свое зрение». Катя досадливо закатила глаза и, развернувшись к дверям, повернула ручку замка. Но двери оказались заперты. «О, мой черед блистать!» Хитро улыбнулась Жанна, доставая из кармана толстовки что-то вроде потертого портмоне. Выудив из него три проволочки, она отодвинула Катю и присела перед замком. Никита с сомнением посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Костю и Катю. «Погодите, вы думаете, что реплики это на самом деле не реплики, а оригиналы?» На последнем слове он едва сорвался на фальцет. Катя развела руками. Это лишь предположение, но оно будто бы объяснило такую разную реакцию Кости. Я думала, что его тогда ослепило на входе в музей из-за картин, потому что кроме них что-то может быть такого ценного – украшения, вставки из золота и драгоценных камней. Но в галерее, которая намного уже, Костя спокойно ориентировался, значит, света картин недостаточно, чтобы залить все пространство вокруг. Так почему музей в его глазах так ярко светится? «Потому что он полон не просто картин, а вещей, чья ценность зашкаливает», — ответил сам Костя. «Перечем не в смысле, что они дорого стоят». Он переглянулся с Катей, чувствуя, как сердце заходится в предвкушении. «А что они магически бесценны!» В этот момент громко щелкнул замок. «Та-дам!» — триумфально воскликнула Жанна и распахнула одновременно обе двери. — Нужно проверить нашу теорию, — деловито сказала Катя, нашарив на стене выключатель. Зал озарился приглушенным светом, щадившим произведения старины. — Найти что-нибудь такое, что в обычном смысле малоценно, но если это настоящий артефакт, он в глазах Кости засветится. Все четверо посмотрели по сторонам. Костя помнил, что витрина с серебряным блюдцем и красно-золотым яблоком стояла где-то в дальнем правом углу музея. Там, указала пальцем Жанна, на вторую витрину слева, где лежали три клубка пряжи. Светло-серый, самый маленький, не больше абрикоса, темно-коричневый, размером с апельсин, и черный, сравнимый с грибфрутом. Если это просто шерсть, она точно особой ценности не представляет. Ребята столпились перед витриной. Костя на всякий случай приставил к глазам ладони, как если бы закрывался от солнца и, наклонившись почти вплотную к стеклу, повторил упражнение. И с присвистом вдохнул, потому что три шара шерсти вспыхнули, как мощные софиты, так что глаза заслезились, Костя торопливо выпрямился, и, быстро моргая, чтобы поскорее прогнать бегающие перед глазами радужные пятна, махнул на витрину перед собой. «Это точно артефакты, иначе я боюсь представить, и шерсти какого пришельца свили эти нити, что они так светятся». Катя, восторженно взвизгнув, в порыве чувств подпрыгнула и схватила Костю за руку. Жанна и Никита с почти идентичными победными улыбками дали друг другу пять. Костя повернулся к дальней стене музея и уже поднял ногу, чтобы шагнуть к ожидающему там серебряному блюдцу и наливному яблочку, которые помогут найти его родителей. Как вдруг гулкую тишину спящего лицея нарушили медленные хлопки.